Глава седьмая. Из-за Тараса и его прикосновений дыра в груди становится только больше. Она похожа на бездонную прорву. Почему-то именно сейчас я вспоминаю день родов, когда впервые увидела Кира. Думала, сердце остановится в то же мгновение. Взгляд, ямочки на щеках, даже длинные ресницы — все черты были совчука. Страх и восторг сплелись в тугой узел, и первым словом, которое я прошептала, было его имя. До сих пор, глядя на сына, нет-нет и ловлю себя на мысли, что он копия своего отца. В груди сразу ноет. Это похоже на смазанную зубную боль. Стихающую на время, но не проходящую. Неужели так будет всегда? Я ведь надеялась, что Тарас всё понял, и, несмотря на нашу договорённость, больше не появится в моей жизни. А он появился и давит своим присутствием. Давит. Только чувства улеглись, как он по новой вызывает шторм в душе. «Ты думаешь, я не чувствую пропасть между нами каждый раз, когда вижу тебя?» «Мы не виделись несколько месяцев». Голос ломается, превращаясь в хриплый шепот. «Потому что ты попросила меня дать тебе шанс стать матерью. Хочется вскочить на ноги, открыть окно и вдохнуть хоть крупицу свежего воздуха, чтобы снова ясно мыслить, чтобы перестать так остро реагировать на бывшего мужа. Ты…» Ты говорил, что ничего не повторится. Ты дал мне надежду и сам же безжалостно её растоптал. Оказывается, накопилось столько всего, что я подавляла все эти месяцы. Ну а как иначе? Включила режим энергосбережения. Я и с Ваней сблизилась, потому что он пришёл на помощь в сложный момент и здорово отвлёк. А потом... Потом я поняла, что мне с ним хорошо и спокойно. Что я не хочу эмоциональных качелей с Тарасом. Я боюсь. Безумно боюсь обжечься ещё раз. Тарас сейчас сидит рядом, а я мысленно в том дне в том ужасном дне, когда опять разрушились мечты и надежды. И я оказалась на волоске. Я облажался, Эва. Обстоятельства снова сыграли против. Ну да, можно всё на них спихнуть. А на себя ответственность ты не хочешь взять? Когда ты смотришь с такой болью, это хуже смерти, Эва. Хуже смерти, да. Ты верно описал моё состояние. Фиктивный брак и фиктивное эко обернулись настоящими отношениями и вполне реальной беременностью. А любовницы? Сколько их было, Тарас? Хотя это на самом деле не важно. Теперь не важно. И твой развод тоже. Ничего не важно, слышишь? Ты как ураган. Сметаешь всё, оставляя щепки. Я устала склеивать свою жизнь из осколков. Устала. Не будет больше никакого шанса. Развод? Прищуривается Тарас. Да, Ваня заметил свидетельство. Рассказал. Знаешь, если ты надавил на только что родившую жену, чтобы сделать мне приятное или что-то доказать, то зря. Всё зря, Тарас. И это тоже. Киваю на цветы. Я больше к себе не подпущу. Он отпускает мою руку и резко встаёт, подходит к окну. А я не могу пошевелиться, тело похоже на сжатый гайкой болт. «Этот проклятый брак с Ангелиной!» Тарас трёт лицо ладонью. Когда он внезапно оборачивается, видно, какое оно хмурое. «Я не помню, чтобы прикасался к ней Эва. Хоть убей, а ты даже слушать ничего не стала!» «И сейчас не стану, хватит! Мне плевать, что было между вами, а чего не было!» «Не хочу раскручивать эту тему, пусть всё остаётся как есть!» «У Ангелины свой ребенок от Савчука, а у меня свой, точка». Тарас бьёт кулаком в стену. Стоит так какое-то время, а потом возвращается к столу, срывает что-то с шеи и протягивает мне. Это цепочка, на которой висят два крошечных сердечка. Я потеряла её в больнице, когда загремела на сохранение. До этого почти никогда с ней не расставалась. Лишь в командировку в Хабаровск не надела, потому что, собираясь в спешке, забыла дома. «Отходя от наркоза, ты кричала, верните их!» Цепочка качается перед моими глазами, как маятник. Медсестры ничего не понимали, и я тоже. Думал, что это, возможно, стресс, последствия страха. А потом нашёл на полу её. Тарас впивается в меня взглядом, полным безумия и надежды. Сердце бьётся так быстро, будто хочет вырваться из груди. Я забираю цепочку, и холодный металл обжигает ладонь. Почему сразу не вернул? Не знаю, надеялся. Не надо. Я вскидываю руку, останавливая его на полуслове. В груди закипает негодование. Сую цепочку в карман. Это хоть и болезненное напоминание, но необходимое. Я не могу просто взять и забыть, что потеряла когда-то двух долгожданных детей. Как и не могу простить Тараса. Чтобы что? Ждать, когда он снова причинит боль? А дочь Ангелины куда мы денем? Савчук так и будет вметаться между двумя семьями? Дети – это навсегда. Связующая нить. И пока он о Кире не знает, её можно оборвать. Будто ничего и не было. Никаких надежд, Тарас. Я могу запросто представить и свою жизнь, и жизнь своего ребёнка, да даже совместную жизнь с Крайновым. А нашу с тобой нет. И, наверное, хорошо, что ты пришёл, потому что другого раза не будет. Показываю ему кольцо. Я сделала выбор, и он, к сожалению, не в твою пользу. Он в пользу Вани и нашего с ним сына. Будущего без боли и без тебя. Хватит меня мучить. Эти слова даются с трудом. Мысленно я плачу. Потому что, когда лежала в больнице, другие сны снились. Они изматывали. Мы были на песчаном берегу, я, Кирилл и Тарас. Он придерживал сына за руку, пока тот учился ходить. Этот сон повторялся снова и снова, да и сейчас иногда. Я понял. Тарас не сводит с меня пристального взгляда. Оправдываться не имеет смысла. Знаю, какая ты бываешь упрямая и непреклонная. Я пришёл сказать, что отступаю, Эва. Ты выбрала свой путь, и я не буду мешать. От меня Крайнов никогда ничего не узнает. Я не буду вставлять тебе палки в колёса. И всегда буду любить. Он мельком кивает на букет. Надо было в первый раз с ним и со свидетельством о разводе прийти. А я захотела, как раньше, с охапкой эмоций. И вот к чему это привело. Именно. Чуть ли не кричу я. Злость, вспыхнувшая после признания Тараса, словно огромный грузовик, сносит меня на ходу. Лучше вообще не приближайся ко мне. Никогда. Господи, как же тяжело, Савчук. Почему с тобой так всегда? Почему? «Последний раз, Эва!» Он подходит ближе. Я дёргаюсь. Тарас берёт мою руку, ту самую, на которой кольцо, игнорируя, что я съёжилась, поднимает её, целует и смотрит, смотрит. Отпустив, опять кивает на цветы. «Там записка». Он разворачивается и уходит. Глаза утыкаются в закрытую дверь, и хотя я обещала себе, что не буду плакать, несколько слезинок скатываются по щеке. Встаю и ищу записку в букете. Она действительно там, короткая. Будь счастлива. И это становится последней каплей. Где-то внизу, под ребрами, медленно разворачивается стальная пружина. Больно, невыносимо. Слёз становится больше. Запах Тараса всё ещё витает в кабинете. Я рву записку в клочья, но легче не становится. Достаю цепочку, кладу перед собой и закрываю глаза. Как просто. Как всё у тебя просто, совчук! «Будь счастлива, с разбитым на осколки сердцем!» «Зато теперь мы оба вроде бы на своих местах. Я с Ваней, Тарас сам по себе. И наши пути разошлись навсегда. Всё правильно. Всё так, как изначально и должно было быть. Ведь этого ты хотела, Эва, да?»